«Увы, отец мой», — говорил я, — «как мало вы меня знаете. Люди, их чувства и страсти действительно были бы унижены, если бы такой негодяй, как я, смел гордиться. Жустина, бедная Жустина была невинна, как и я, а ей предъявили такое же обвинение, она погибла, а причина ее смерти — я, я убил ее, Уильям, Жустина и Анри, все они погибли от моей руки». Во время моего заключения в тюрьме отец часто слышал от меня подобные признания. Когда я таким образом обвинял себя, ему иногда, по-видимому, хотелось получить объяснение. Иногда же он принимал их за бред и считал, что такого рода мысль, явившаяся во время болезни, могла сохраниться и после выздоровления. Я уклонялся от объяснений и молчал о злодеи, которого я создал. Я был убежден, что меня считают безумным. Это само по себе могло навеки связать мой язык, и, кроме того, я не мог заставить себя раскрыть тайну, которая повергла бы моего собеседника в отчаянии и поселила в его груди неизбывный ужас. Поэтому я сдерживал свою нетерпеливую жажду сочувствия и молчал, а между тем я отдал бы все на свете за возможность открыть роковую тайну. Но иногда у меня невольно вырывались подобные слова. Я не мог дать им объяснения, Но эти правдивые слова несколько облегчали бремя моей тайной скорби. На этот раз отец сказал с беспредельным удивлением, «Милый Виктор, что это за бред? Милый сыну, моляю тебя, никогда больше не утверждай ничего подобного. Я не сумасшедший!» — скричал и решительно. «Солнце и небо, которым известны мои дела, могут засвидетельствовать, что я говорю правду». Я убийца этих невинных жертв, они погибли из-за моих козней. Я тысячу раз пролил бы свою собственную кровь каплю за каплей, чтобы спасти их жизнь. Но я не мог этого сделать, отец, я не мог пожертвовать всем человеческим родом. Конец этой речи совершенно убедил моего отца, что мой разум помрачен. Он немедленно переменил тему разговора и пытался дать моим мыслям иное направление. Он хотел, насколько возможно, вычеркнуть из моей памяти события, разыгравшиеся в Ирландии. Он никогда не упоминал о них и не позволял мне говорить о моих невзгодах. Со временем я стал спокойнее. Горе прочно угнездилось в моем сердце. Но я больше не говорил без связанными словами о своих преступлениях. Мне было достаточно сознавать их. Я сделал над собой неимоверные усилия и подавил властный голос страдания, который иногда рвало снаружи, чтобы заявить о себе всему свету. Я стал спокойнее и сдержаннее, чем когда-либо со временем моей поездки к Ледовому морю. За несколько дней до отъезда из Парижа в Швейцарию я получил следующее письмо от Элизабет. Дорогой друг, я с величайшей радостью прочла письмо от дяди, отправленное из Парижа. Ты уже не отделен от меня огромным расстоянием, я надеюсь увидеть тебя через каких-нибудь две недели. Бедный кузен, сколько ты должен был выстрадать! Я боюсь, что ты больно еще серьезнее, чем когда уезжал из Женевы. Эта зима прошла для меня в унынии, в постоянных терзаниях неизвестности, и все же я надеюсь, что увижу тебя умиротворенным, и что твое сердце хоть немного успокоилось. И все-таки я боюсь, что тревога, которая делала тебя таким несчастным год тому назад, существует и теперь, и даже усилилась со временем. Я не хотела бы расстраивать тебя сейчас, когда ты перенес столько несчастий, однако разговор, который произошел у меня с дядей перед его отъездом, требует, чтобы я объяснилась что до нашей встречи.